Глава 13. Чуть ли не впервые за всё время знакомства я увидел на лице Герата удивление. Приподняв бровь, он осмотрел меня с головы до ног, словно проверяя, правду ли имеет дело с Егором Андреевым или ему подсунули дешёвую китайскую копию. Смело проговорил он и подол мне рюкзак: "А покажи". Я вытащил обруч, в лесной драгоценные камни закачались в алые паутинки. "Да, это он". В голосе трибуна прозвучало благоговение. Я видел, что ему хочется забрать драгоценный предмет, буквально вырвать у меня из пальцев, но он сдерживается. "Убери", буркнул он. "В данных обстоятельствах да разрази меня гнев Гегемона". Удивительно, но неуязвимый и невозмутимый контрразведчик выглядел растерянным, и это в момент, когда он находился в полной его власти. "Кто украл твоих близких?" спросил Герат. "Вы мне не поверите". сказал я. Такая батва, что их вроде бы давно не существует. Орден трёх сил, который разогнал один из гигемонов в древности. Почему не поверю? Он пожал плечами. Мы-то знаем, что он никуда не делся. Только вот чем занимается и кто его конкретно возглавляет, это даже нам выяснить не удалось. И ты, значит, рванул сюда в столицу, чтобы вытащить своих. Это я могу понять. Смотри, в общем, он хлопнул ладонью по столу. и на том появилась карта окрестностей, куда лучшего качества, чем у сонного. Я мигом узнал отсутствие, квадрат второго кладбища, зеленое пятно, начинающееся от того леса, который на самом деле именовался реликтовой чащей. Мы вот здесь. Повинуясь рукам Герата, карта двигалась, меняла масштаб. Усиленная когорта под моим командованием зажата между Тапгуном на северо-востоке и армейскими на юге. Первые вроде как воюют за Регинский совет, но на самом деле я в это не верю. А персонал военной базы точно держится приказов, которые велят им сражаться за дочь прежнего гегемона. Да покойится он в мире. Но для тех и других мы сейчас враги. Совершенно понятно, что основные события развернутся на севере, где дворцовый комплекс, здание ассамблеи и всё прочее. А здесь у нас так, стычки локального значения. Я хмыкнул. Ну да, стычки. Ну, масштаб сражения примерно тот же, что и на Брио. А ещё Герваны, добавил я. Затеявший наконец свою священную войну, вот вчера десантировались с той самой реликтовой рощи силами как минимум манипула. Священная война? Герваны? Лицо Герата вытянулось. Ты уверен? Я слышал. Конечно, многие у нас подозревали, что они что-то замышляют, но всерьёз мы не думали. Ну надо же, всеведущая и всемогущая служба надзора что-то промаргала. Ещё, как уверен, сказал я. Мы допрашивали одного из них. Это вторжение, о том, что шестипалые и красноволосы из Доровики считают меня воплощением жжигателя мостов, я говорить не стал. Это всё усложняет. Герат погладил усы. И сейчас уж точно не для того, чтобы позлить меня, но для тебя по большому счёту ничего не меняет. Хочешь выручить своих? Я кивнул. Значит, тебе нужно поскорее убраться отсюда. И с этим спорить это бы только идиот. Вот здесь. Он ткнул пальцем по карте, по лежащему дальше на северо-запад чёрному квадратику. Находится большой портальный комплекс, и он работает в обычном режиме. Удерживают его мои парни, и с моего позволения ты спокойно им воспользуешься. Годится? Я онемел, что Герат и в самом деле выпустит меня, позволит уйти с обручем в кармане, тем самым, за которым гонялся так долго. ради которого с понижением в должности перевелся на гнев гегемонии. Хотя сейчас он сможет сделать карьеру и без этого предмета. Если племянник прежнего правителя займет трон, то щедро отблагодарит всех к тому причастных». «Э-э-э, да?» — сказал я. «Но почему?» «Это тебе знать не обязательно», — контрразведчик отвел взгляд. «Но вот я тебе верю. Почему-то. Если ты пообещаешь мне вернуть обруч после того, как вылечишь свою дочь. Пообещаешь? Конечно, выпалил я. Зачем он мне? Явно же за ним явится кто-то ещё. Отлично. Герат вновь посмотрел, как обычно, цепко и внимательно, и я заподозрил, что доверие его напускное, что он ведёт очередную игру, в которой я не более чем пешка, и что сейчас эту пешку выгодно отпустить, предоставить ей видимость свободы. Ты всегда выглядел умным парнем, Егор, упрямым немного, но умным. Я тебя отпускаю вместе с твоими бойцами. Мы вернём вам оружие и подвезём до портального комплекса. Только ты возьмёшь с собой вот это. Лежавший на ладони желтоватый предмет не напоминал тот жучок, который он мне вручил на гневе гегемонии. Это была подвеска на цепочке из светлого металла, изображавшая звёздочку с восемью лучами, а в центре её поблескивал крохотным глазком зелёный камешек. Традиционное кайтерицкое украшение именуется Око Кайтера, сообщил Герат. В данных обстоятельствах его может таскать кто угодно. Да, оно будет показывать, где ты. Скрывать не буду. Я поморщился. Вот ведь крыса шпионская. Только вот поверь, мне сейчас не до того, чтобы следить за тобой. Ведь так. Зато контрразведчик выдержал паузу. Ты в любой момент можешь обратиться ко мне за помощью. И если даже я сам не смогу, то кто-то из моих коллег выручит тебя. Это серьёзно. Возможности у нас, сам понимаешь. Да, это я понимал. Служба надзора способна на равных конкурировать с армией в попытке посадить на трон своего кандидата. На неё работают тысячи разумных, многие явно, но ещё больше тайно. И если она у тебя за спиной, то ты можешь очень много, но заморочить себя сотрудничеством с ней. А если я откажусь? спросил я. Это будет глупо, Герат пожал плечами. Ты отправишься в накопитель к своим Будете там сидеть до тех пор, пока драка не закончится, а потом вас будут судить за дезертирство. Увидишь ли ты жену и дочь в этом случае? И когда увидишь? Ну, я не знаю. Решай. Я заскрепел зубами, затем протянул руку и взял око кайтера с ладони трибуна. Я не знаю, где подчинённые Герата нырли этот транспортёр. Но выглядел он древним, словно какашка мамонта. Это какая-то полуторка этого мира, обшарпанная, грязная, с открытым кузовом, в котором наверняка перевозили, если не мешки с картошкой, то что-то похожее. Но Дарёнуму ослу под хвост не заглядывает, так что я смолчал. Под бронезащитой, под одеждой елезело по груди звёздочка на цепочке. Подарок трибуна. С герванами я разберусь, сказала на прощание. А то совсем обнаглели, ведь так Я ничего не ответил, и мы поехали. Транспортёр рванул с места, и чтобы не свалиться мордой вниз, я ухватился за борт. Побежали мимо одинакового здания, а потом словно передернули декорации. Их место заняли другие, наполовину разрушенные, с выбитыми окнами, груды щебня и воронки. По этому району кто-то славно отбомбился несколько дней назад, и кое-где ещё поднимался дым. Нас не на расстрел везут? спросил Макс. Нет, подбрасывают по дороге. ответил я. Приходилось кричать, чтобы слова не уносил ветер и чтобы их не глушил мотор, что ревел как бешеный демон. Бойцы, судя по ошарашенным мордам, до сих пор не могли поверить, что мы не просто вырвались из лап службы надзора, а эта служба нам благополучно помогает. Помимо водителя в кабине Центурион с двумя скрещёнными клинками на броне, и на борту красуется тот же символ. За шумом двигателя я не сразу услышал другой звук, а когда вскинул голову, то самолёт был уже близко. Вспомнился тот день, когда мы после плена у Бриана пробивались к своим на украденном транспортере, и тогда нас атаковал вот такой же лёгкий охотник класса Смерч. Воздух! Зарал я так, что боль отдалась не только в голове, но и в плече. Водитель, судя по всему, тоже заметил опасность, по крайней мере, машину ввернул и добавил ходу. Тяжёлый хлопок прозвучал сзади, взрывная волна тряхнула наш автомобиль как игрушку, и вроде бы понеслась дальше. Но не успел я перевести дух, как мостовая встала дымом прямо перед самой кабиной. Всё закручалось перед глазами, я понял, что куда-то лечу. Попытался снова ухватиться за борт, но зацепил только воздух. Надвинулось нечто тёмное, плоское, и я шрахнулся об него боком с такой силой, что позвоночник не рассыпался на кусочки только чудом. А рёбра зацепились друг за друга. Что-то захрустело, боковина шлема со стуком ударилась о твёрдый Я то ли потерял сознание, то ли нет, но внезапно сообразил, что лежу на мостовой. А неподалёку стоит наш транспортёр, упёршись носом в стену. Дверца кабины открыта, и внутри виднеется безжизненное, осевшее тело. Кузов и поднялся некто в бронезащите, спрыгнул на землю и закавылял в мою сторону, хромая на обе ноги. Ага, это ж Дюшке жив. А остальные? Рука послушалась с трудом, но я сумел перевести себя в сидячее положение и даже нащупал автомат. «Центурион?» — просил Фериньи хриплым голосом. «Я за него», — ответил я с трудом, поворачивая голову. «Ага, вот и Макс. Встаёт потихоньку и вертит башкой. А вон одна из близняшек веша, трясёт вторую. И когда поднимает лицо, то я вижу, что сиреневые глаза нары полны слёз. И это значит, что не может двигаться Зара. И что, скорее всего, она мертва, что из трёх сестёр осталась только одна». Печаль на мгновение трогает мое сердце. Я вспоминаю тот день, когда они втроем добрались до меня. Тогда было очень хорошо, хоть и стыдно. Заходит на новый круг. Дюшхе смотрел вверх и вдаль и невольно щурился. Только их два. Надо прятаться. — Все за мной! — рявкнул я, хотя и не очень понимал, где мы собираемся прятаться. Вокруг руины, остатки зданий и огромные дымящиеся ямины. Хотя он уцелевший огрызок дома и вход в подвал, над ним какая-то вывеска, которую мне не прочесть. Быстрее, добавил я, скакивая на ноги. Миркачнул, со глаза закружилась, но я не упал, удержался. Они удержали меня, отдвинулись с разных сторон. Ошломлённые, помятые, но почти все живые. Только два тела остались лежать на мостовой. Одно принадлежало Заре, второго погибшего я не рассмотрел. Вывеска оказалась у меня над головой, пролязгли под ногами ступеньки, дверь распахнулась. Замок кто-то сломал без нас, и я нырнул в пахнувшую копчёным мясом и рыбой темноту, отступил в сторону, давая дорогу остальным и торопливо заморгал, чтобы глаза привыкли. Над стен теснились коробки и ящики разных форм, цветов и размеров, в центре под люком в потолке виднелась к леть подъёмник. Над крыху, похоже, располагался продуктовый магазин, ну до того, как его несколько дней назад разбомбили бравые вояки. В дверь забежал последний из бойцов, когда снаружи ахнуло, и стены содрогнулись. Сверху посыпалось что-то вроде песка, мелкий камушек ударил меня по шлему и я вскочил в сторону. Да сохранит нас Гигемон, да прикроет дланью своей могучей, да отведёт опасность, бормотал прижавшийся рядом со мной к стенке рогат. Никогда не слышал, чтобы он молился, и не думал, что бывший шулер вообще знает нужные слова. Снаружи громыхало и ревело, наша импровизированная бомбоубежище содрогалось. казалось, что вот-вот и остатки здания рухнут прямо нам на головы, похоронят нас в этом чудом уцелевшем подвале. Очень хотелось выскочить наружу, под открытое небо, но я знал, что нельзя. Когда стало тихо, я в первый момент вообще не поверил, что всё закончилось. Решил, что оглох или заработала связь тискха, но потом услышал, как сглотнул рогад, всхлипывание Нары и понял, что нет. Всё с моими ушами нормально. Просто нас больше не бомбят. «Ничего, так прокатились!» — сказал Макс и неожиданно расхохотался, воясь голос. «Ха-ха! Быстро! Ха -ха, с ветерком!» «Перекур!» — сказал я. «В смысле, отдыхаем пока!» Рогат, не успев закончить молитву, вскрыл ближайший ящик и теперь деловито потрошил его. «О, роззитское печенье!» — объявил он. «Как я любил его в детстве! И розовое масло!» «Отлично! Это пища богов! Зуб даю!» Я посмотрел на него скептически, но протянул ему печенье ну размером с ладонь взял. Она напомнила обычную песочную, вот только с лёгким привкусом кофе. Но масло, которое Рогат щедро намазал сверху, вовсе не походило ни на что, побывавшее у меня в Артуране, чуть сладковатое, воздушное, без тяжёлой жирности. Сам не заметил, как проглотил штук 5 таких печенек. "Налетай, братва, тут полножратвы", пригласил Рогат. "Копчёные ребёшки" Соус с южного берега, хрустящие мясные палочки, хвостики в маринаде. Вообще отпад. Устроим сейчас пир горой. В брюхе у меня требовательно квакнуло, и я не сразу вспомнил, когда вообще нормально ел в последний раз. Если не в подземелье, то в логове у сонного, когда нас угощали супом. Но это было 100 лет назад. Команду на выход из подвала я дал примерно через полчаса, когда стало ясно, что самолёты не вернутся. Даже если наш автомобиль расколотили в Дребезги, нужно всё равно убираться отсюда. Сначала до портального комплекса, потом через него за пределы охваченного боями и хаосом города, куда-нибудь на запад, поближе к берегу моря, где, похоже, держат в плену Сашку и Юлю. Дождь прекратился, но тучи висели над нами густой пеленой, вершины небоскрёбов терялись в них. В облачный потолок упирались дымы от многочисленных пожаров, ветер нес запах гари и отголоски далёкой канонады. Кто-то где-то кого-то за чем-то обстреливал, и меня не очень интересовало кто, где, кого и зачем. Мы обошли свежую воронку и двинулись дальше, лавируя между выбоинами в мостовой. Вперёд ушёл авангард во главе с Дюшке в сторону патрули, сзади остался Макс со своими. Все как обычно, и не имеет значения, что вокруг не джунгли, а исполинский город. Пару раз приходилось падать и расползаться по углам, когда из облаков выпадали крылатые стремительные силуэты. Но теперь мы летчиков не интересовали, и самолеты уносились дальше, на север и на восток. А вот там, где-то в районе кладбища, молотилка, судя по звукам, шла, что надо. И я очень надеялся, что это достается германам. Разбомбленный район мы прошли и вновь оказались среди целых домов. Тут бы лежители. В окнах мелькали испуганные лица, даже попадались обыкновенные прохожие, которые при виде нас пытались забиться в первую попавшуюся щель. Населяли этот кусочек столицы в основном кайтериты и шавваны, хотя вспыдались и велидара, и даже занга свеша. Вежу комплекс, доложил Дюшке. Гера вроде говорил, что там его бойцы должны быть, ответил я осторожно. А что там? Не очень понятно. Улица заканчивалась, выводила на круглую площадь, в центре которой на возвышении располагалось кубическое здание высотой этажа в 3. Зеркальные стены, многочисленные высокие двери. К нему вели широкие лестницы по одной с каждой стороны. Рядом стояло несколько транспортёров с символом глядельников на борту. На бойцов видно не было. И где они все? спят, что ли? буркнул я. И тут стрельба раздалась внутри портального комплекса. Вот это ничего себе. Ха Макс вытершил глаза. Кто там с кем сражается? Гератова подопечные с кем? В очередь вторая, несколько одиночных выстрелов, и из дверей начали выбегать бойцы контрразведки. Один упал и остался лежать, кровь заструилась из-под его тела. Второй развернулся и встал на колено, чтобы стрелять в преследователей. Но из головы у него брызнул фонтан крови, и он рухнул тоже. Четвертый ухитрился добежать до транспортера и даже вскочил в кабину. «Опс! И этому типу капут! Вообще крутота!» прокомментировал мой земляк, когда автомобиль превратился в шар оранжевого пламени, а вышедший из дверей боец в глухой бронезащите опустил иглу с подствольным гранатометом. «Ты видишь у него символ?» — спросил я у Дюшхе. «Нет, там чисто», — ответил Фериньи, самый зоркий среди нас. «Кто это такие?» Ответа я не знал, но сомневался, что из недр портального комплекса явились наши друзья. Нам в любом случае надо было туда, и не зря все это время мы таскали с собой «Верада». Он настроит оборудование так, что мы переместимся куда нужно, тютелька в тютельку. Но как добраться до этого самого оборудования? — Придется с ними разговаривать, — пробормотал я. Только бы не пристрелили сразу. Вслед за бойцом с подствольным гранатометом появились еще двое в точно такой же бронезащите. — Возьмите их на прицел, — сказал я, снимая с плеча автомат. — Если что, прикроете. — Опасно же, ты что? — буркнула из-за спины Юнесса. Положат же тебя, положат. А ты что предлагаешь? Я посмотрел прямо в её синие яркие глаза. Подождать, пока уйдут? Или пока сами пригласят нас внутрь и постелят ковровую дорожку? Судя по её растерянному взгляду, этот словесный оборот в гигемонии не использовали. Я отдал автомат Максу и вышел из-за угла на открытое место, скинув над собой руки. Предварительно активировал переводчик. Ничего, долгой беседы не будет, от полчаса я как-нибудь выдержу. Но сейчас понять надо всё, вплоть до последнего звука. Не стреляйте, переговоры, крикнул я. Троица у входа в портальный комплекс повернулась в мою сторону. Двое подняли автоматы, но тут же их опустили. Переговоры? мощным басом ответил тот, что с подстольным гранатомётом. Кого? С кем? Меня с вами. Я двинулся к ним осторожно, медленно. Вплотную подходить смысла нет, но орать на полсотни метров то ещё удовольствие. Нам нужно только пройти через портал, — продолжил я. Нам плевать на ваши дела. Мы только пройдем мимо. И воюйте тут дальше, хоть с глядельниками, хоть с кем угодно. «А кто вы такие?» — спросил босовитый, поднимая забрало. За ним обнаружилось совершенно черное лицо, прозрачные глаза, и я понял, что в этом существе показалось мне странным с самого начала. Очень длинные до колен руки и необычайно длинные же пальцы. «Эо-йе!» «Представители этой расы я до сего дня видел только один раз. «Мы просто солдаты, которые хотят вернуться к собственным семьям», — сказал я. «Домой! И ведь не соврал!» «Я этого желал всем сердцем. Об этом мечтали многие среди моих бойцов». «Дезертиры, значит?» — протянул Эои. «И сколько вас?» «Тридцать один!» «Я чуть не брякнул тридцать три и спохватился в последний момент. Увы, сегодня потеряли двоих». Он смотрел на меня без особой враждебности, хотя и с подозрением, и вполне обоснованным. «Мы вас пропустим», — сказал Иоя после паузы, за время которой я успел вспотеть и высохнуть. «Только при одном условии. Вы сложите оружие. Выйдите на открытое место, все до единого». «Заткнись, Шельдан!» Резкий женский голос хлестнул, словно бич, и я содрогнулся. «Кто дал тебе право обещать?» Из двери выступила еще одна фигура в бронезащите, И мне не надо было видеть её лицо, чтобы узнать. Стреляйте, скомандовал я, бросаясь в сторону, открываю линию огня. Лиргана!